Грузчики вытащили машинку с кресинами трупами внутри. Мать напоследок коснулась ободранного бока, подхватила пыльную салфеточку, Андрей вырвал ее и бросил на площадку. Обернулся, но было поздно. Мать нагребла с пола старых газет и сжимала их с таким видом, что отобрать макулатуру не представлялось возможным. Отступил, начала листать потрепанные страницы. Бабушка сама шила и вязала, Истерический тон адресовался Светке, но та и ухом не повела. И выкройки сама делала из газет, и краила, и на машинке строчила, и вязала на спицах и крючком, и вышивала. Ленинское знамя. Октябрь 75-го. Мать трепала желтую, нехорошо пахнувшую газету. Дедушка Анатолий как раз в Сирии был, и их басмачи обстреляли в районе Алеппо. Рассказывал потом как они в гробнице какой-то сидели, а над ними бой шел, и вертолет шесть часов ждали. Стены толстые, — говорил потом, — мы бы там Третью мировую пережили. Смешно ему было. Она причитала еще что-то над рваниной. Светка осматривала неожиданно просторную кладовку. Андрей вышел рассчитаться. Тут же раздался недовольный материн голос, перешедший в крик. Светка безмолвствовала. Дом у себя будешь распоряжаться, дорогуша, когда он, дом, у тебя будет. А тут тебе никто командовать не даст. Понятно?» «Понятно, спрашиваю». Мать топталась перед цветкой и все грозила ей пальцем. Та и ухом не вела, обернулась к Андрею. «Гардеробная хорошая получится», — улыбнулась она. «Места много. Ламинат положить, обои переклеить, вешалки купить». «Шкаф большой, и отлично. Можно много чего тут хранить, и вентиляция имеется». Она показала вверх, и Андрей только сейчас заметил в дальнем углу, до этого прикрытым вазочкой с сухими ветками, зарешоченное окошко и нехилую такую дыру в нижнем углу. Так крыса, наверное, и пробралась сюда. Обнаружила вековые завалы и свела гнездышко. Андрей передёрнулся обнял Светку, поцеловал ее в щеку. «Это ты хорошо придумала, но мама сама решит. Чай пить будем?» А у самого до сих пор ком в горле стоял. И от воспоминания, как крыса лезла по стене, и от ее голых выродков, оравших кипятке. Мать снисходительно улыбнулась, прижала макулатуру к груди и проследовала в гостиную. Андрей вошел следом за Светкой, и они все разместились за большим круглым столом. В окошко светило солнце, и о недавнем кошмаре ничего не напоминало, кроме неведомо как, оказавшейся на подоконнике, облезла от времени вазочки, хорошо хоть без засохшего куста внутри. — Давно так не сидели, — сказал Андрей, чтобы разрядить обстановку. — Редко собираемся. Мать кивнула и принялась расставлять тарелки из белоснежного мейсонского фарфора. Просветку при этом точно забыла. Вроде как по рассеянности. Андрей отдал жене свою. Мать недовольно поджала губы, но заставила себя улыбнуться. «Вот детки у вас появятся, и я к вам сразу перееду», — пропила она, подавая сыну посуду. «Буду вам помогать с ребеночком управляться». «Спасибо», — Светка преданно поглядела на свекровь. «Но «Ну, мы как-нибудь сами справимся. Вам будет тяжело с нами». Мать сделанным безразличием пожала плечами, Андрей жал Светки на колено под столом. Жена дернула ногой, скидывая ему руку, но Андрей жал пальцы еще сильнее. На их условном языке его жест говорил: не дергайся. А Светка будто отвечала: знаю, все в порядке, но до порядка было очень далеко. Подарок, шепнул Андрей. Светка сунула сумку, что висела на спинке ее стула, и достала тяжеленькую розовую коробочку, от которой очень приятно пахло, протянула мужу. Терпкий сладковатый запах успокаивал. Андрей отвел ее руку и глянул на мать. Светка вздохнула, поднялась из-за стола. «Это вам», — она протянула коробку свекрови. «Очень хорошие духи. Новинка парижского дома моды. Вам понравится». Мать не шелохнулась. Светка поставила коробочку перед ней на стол и села. Именинница кончиком пальца тронула коробочку, точно хотел убедиться, что та ее не укусит, принюхалась с недовольным видом и ножом оттолкнула подарок от себя. «Дешевка!» — буркнула мать. «Запах приторный, рыночный. Я тебе не торговка рыбой, милочка». «Это я купил», — сказал Андрей. «В Милане, когда в командировку ездил». Мать глянула на него, на Светку, и снизошла. Взяла подарок, распаковала, сунула нос в коробочку. «Неплохо, неплохо», — пробормотала она, аккуратно надушившись. «Спасибо, сынок. С днем рождения!» — Андрей поцеловал мать. Светка с приклеенной улыбкой наблюдала за ними. Мать едва кивнула ей и достала из легендарного буфета круглую зеленую бутылку с длинным горлышком, поставила на стол. «Давайте праздновать!» Эти слова традиционно были в их семье сигналом, что стол можно грабить. Андрей немедленно взялся за салат, положил матери, повернулся к Светке, но та прикрыла тарелку ладонью. Худеем. Ну-ну, Андрей положил себе щедрую порцию. Светка взяла из вазы самую маленькую грушу и теперь с видом прирожденной аристократки пилил ее на чисто саксонского происхождения тарелки. Андрей открыл бутылку, Пробка выскочила из горлышка с приятным легким звуком, запахло свежестью и кислым виноградным соком. Сухие вин он терпеть не мог, но налил себе бокал, чтобы не расстраивать компанию. Чокнулись, закусили. «Франконское вино», — мать смаковала по глоточку, — «Машенька привезла из Констанца». Многозначительно глянула на Светку, но она так увлеклась грушей, что не обращала внимания ни на что другое. Психолог не зря брал нехилые деньги за свою работу. Она отдыхала на Буденском озере, посещала термы, поднималась в Альпы, мечтательно рассказывала мать, была в открытой опере. Шикарно отдохнула, говорит. «Это вам не Турция». Она уставилась на светку, та оторвалась от груши, пригубила вина и улыбнулась. «Не знаю, я там не была и не тянет. Вы хотите в Турцию?» Андрей сделал большой глоток, скривился. Как это можно пить, непонятно, да еще и мелкими глотками. Он отставил бокал. «Кислятина», — заявил, и принялся за салат. Светка повернулась к мужу. «А, по-моему, хорошее вино», — искренне удивилась она. «Чего ты капризничаешь?» Мать грохнул бутылку на стол перед невесткой. Светка подскочила от неожиданности. «Пусть лучше пьет», — мать обращалась к Андрею у Людмилы Петровны, но ты ее помнишь, учительница химии с третьего этажа. У нее дочь и внучка — наркоманки. Все из дома тащат, вот где ужас. Светка деликатно отодвинула тарелку с половинкой груши и вышла на балкон. — Не курить мне там! — вслед ей крикнула мать. Андрей перегнулся через стол. — Мама, хватит? — не хватит! — прошипела мать и навалилась на скатерть. Музейные тарелки опасно поползли к краю. Это тебе хватит ерундой заниматься. Она тебе не пара. Ты знаешь, где Маша сейчас работает? Кто ее отец? Ты понимаешь, от чего ты отказываешься? Знал он превосходным образом и толстую пожилую девушку Машу с ножками-бутылочками, всегда в девчачьих платьях, голосок песклявый и сальный взгляд, как ее волосы. Видел и каждый раз поражался, почему она при своем положении и папе полковники ФСБ не приведет себя в порядок. Фамилия у нее была подходящая, Щур, и папа уже отчаялся пристроить дочурку замуж за кого-то из своего круга и был согласен на любого кандидата, готова продать душу за право приобщиться к благам их семьи. «Ты знаешь, что ее отца повысили недавно, что у него теперь машина с мигалкой, охрана? Машку сторожат!» — фыркнул Андрей. Еще бы такое сокровище, это же сей входячий вернее, банк. На Маше щур он был готов жениться при одном условии. Перед первой брачной ночью кто-то из них покончит с собой, а жить пока хотелось, очень хотелось, и планов на будущее было полно. Мать откинулась на спинку стула и прижала пальцы к вискам. — Андрей, — слабо проговорила она, — пойми меня, пожалуйста, все, что у нас есть... «Это квартира, дача. Все досталось нам очень нелегко. Ты мало что помнишь. Ты же не знаешь, на что шли твои родственники, которых уже нет, с нами, чтобы получить все это. И я не хочу отдавать все этой». Мать качнула головой в сторону балкона. «Женщине». «Мне от вас ничего не нужно?» Светка появилась неслышно, положила руки Андрею на плечи, сжала пальцы так, что ногтями задела кожу. «Больше не могу, это означало». И Андрей сам понимал, что пора уходить. Еще немного, и грянет такой скандал, равного которому эти стены еще не видели со дня, когда Андрей сказал, что уходит отсюда, где прожил больше трех десятков лет, на съемную квартиру к жене. Успокойтесь уже. Чуть громче, чем требуя, сказала Светка. У нас все есть. Нам чужого не надо. У вас? Мать дернула бровью и принялась разглаживать скатерть, при этом не сводила со Светки глаз. — У кого это у вас? — У нас с Андреем. Светка чмокнула мужу в макушку и ощутимо впилась его плечо ногтями. — У нашей семьи. — Нам хватит, а вы можете отдать все это. Светка широко развела руки. — В дар приюту, например, для кошек. Они полезны, ловят мышей, крыс и едят их. Мать застыла на месте, смотрела в стенку перед собой — ничего вокруг не замечая. Из подъезда послышали шаги, голоса, смех, звонок мобильника. Потом все стихло. Мать очнулась, поднялась с места. «Поехали домой». Андрей вскочил. Светка спрятала когти и потянулась за своей сумкой. Мать устала, глянула на них, сняла очки, положила на скатерть. «Чай попьем?» езжайте. Она вышла в кухню, там загремела посуда. Андрей со Светкой переглянулись и и уселись на свои места. Но и словом перекинуться не успели, как на столе появился торт, конфеты и чашки с чаем, душистым и крепким, словно подаренные духи, действительно дорогие, даже очень. Светка к торту не прикоснулась, по глоточку пила чай, из с разумеется, сервиза, Андрей же отрывался по полной. Он с детства был к сладкому неравнодушен, но корм был, как говорится, не в коня. Светка... Прямая, как палка. Пила пустой чай и недвусмысленно поглядывала на выход. Андрей несколько раз перехватил взгляд матери, та будто жалость жалостью смотрела на сноху. Может, одумается, Но ну сколько можно воевать в самом деле? Третий год живем. Он быстро прикончил торт. Светка поставила на скатерть пустую чашку, и первой поднялась с места. — Спасибо, было очень вкусно. Мать застенчиво пустила глазки. — Вкусно, ага. Светка всего-то полгруши склевала, и чаю, пусть с диковинным травяным привкусом, пусть чашку, но выпила. Даже без сахара. Очень вкусно, чего уж там. «Спасибо», — Андрей поцеловал мать на прощание. Светка мило улыбнулась. Свекровь вдруг подошла к ней, заставила наклониться и неловко чмокнула в щеку. Светка аж застыла, потом осторожно ответила тем же. Мать отпустила ее, Распахнула дверь в кладовку. «Гардеробная, говоришь?» Она деловито оглядывала пустую комнатенку. «Хорошая мысль. Я подумаю. Ну, езжайте, а то дождик начинается». Андрею вдруг показалось, что она вытолкает их сейчас за шей. Списал свое предположение на недавний шок и ликвидацию мемориальных завалов и поспешно увел Светку от греха подальше. Под мелким дождиком пробежали по парковке к Тойоте, Светка уселась назад и немедленно уставилась в окно. Она всегда так делала, чтобы прийти в себя. Андрей не стал ей мешать. Лишь через четверть часа, когда попали в пробку, сказала осторожно, «Не обижайся на мать. У нее, кроме меня, никого, понимаешь?» «Конечно», — Светка глядела сквозь мокрое стекло. «Я знаю. И ты знаешь, что я привыкла». Она повернула голову, улыбнулась, и все стало по-прежнему как сегодня утром, как вчера, как неделю назад и даже в прошлом году. Они сначала долго жили на съемной квартире, в хорошем доме, причем недалеко от центра, а потом выкупили ее у владельца. Денег наскребали по крохам, Светка даже родительский участок с домиком у себя в области продала, а все равно не хватило, пришлось занимать, зато у них появилось свое жилье, их собственная трешка — в отличном районе, и можно думать о прибавлении в семействе. Денег, правда, после уплаты долгов, оставалось только на жизнь, но Андрей знал, что его ждет повышение. Прежний начальник управления безопасности их фирмы засобирался на пенсию, и кандидатур на его место, кроме Андрея, не было. «Остановил метро», — попросила Светка. Андрей вопросительно глянул на нее в зеркало заднего вида. «Мне к Маринке надо заехать», — Светка копалась в сумке. Я обещала помаду шанелевскую привезти. Я быстро. Быстро, как же? Если речь зашла о помаде, то это часа на два. И дело тут не только в косметике. Андрей перестроился вправо и остановился. Светка накинула плащ поверх короткого платья и принялась пробираться к дверце. В проеме между кресел показались ее коленки. Андрей потянулся к ним. Светка оттолкнула его руку. Свет, не злись. Некогда мне. Она выскочила из машины и пропала в толпе у входа в метро. Андрей поехал к дому. Дождь разошелся, дворники гоняли воду по стеклу, на душе сделалось муторно и гадко. Всплыли в памяти дохлая крыса со скаленной мордой, голые твари, больше похожи на инопланетных убийц, чем на беспомощных существ. горлу комок подступил. И тут накатила злость, да такая, что Андрей с силой жал руль, чувствуя, что гладкая кожа чехла под руками становится шероховатой, даже колючей. На странность эту внимания не обратил, весь кипел от злобы. Две дуры, старая и молодая, чтоб вас обеих. Договориться не могут, грызутся, как две суки. Он и мысленно не стеснялся в выражениях, крыл последними словами, и упертую мать истервозную Светку, но и себя не забывал. Поганое чувство, что виноват перед обеими, не давало покоя, в глазах аж потемнело, сквозь полумрак мигнул желтый, затем красный луч. Андрей остановился перед светофором, смотрел на пустую дорогу и все прорывался позвонить Светке или матери, или обеим, чтобы сказать, как его задолбала их вражда. И уже к телефону потянулся, когда под колеса Тойоты кинулась крыса. Довольно крупная, даже жирная, проворная, с голым хвостом и сама голая, без единой шерстинки, вся в мелких складочках кожи, отливающих синевой. Прошмыгнула и пропала из виду. Андрей приоткрыл дверцу. Запаху дождем и свежестью, в лужах плавали желтые листья, а крысы не было. Раздались недовольные резкие гудки. Андрей заметил, что на светофоре давно горит зеленый, тронулся с места, проехал поворот, И тут крыса вернулась, и не одна. Их было штук шесть или семь здоровенных жирных тварей. Они катались по проезжей части, подскакивали вверх, чуть ли не до тополиных веток, и шмякались на мокрый асфальт. Слышался тонкий злой писк, потом твари заверещали громче, одна свалилась на капот, и по черному металлу разлилась сиреневая лужа. Андрей смотрел на это яркое пятно, оно быстро меняло цвет, сделалась розовым, почти жёлтым, позеленела. Вода на лобовом стекле отсвечила всеми цветами радуги, красиво переливалась спиралями и колючими кругами. Крыса вдруг ловко вскочила на короткие кривые лапки, оскалила пасть, дёрнула голой шкурой и кинулась на Андрея. Он резко нажал тормоз и вывернул руль влево, чтобы сбить тварь с капота. Удалось. Голая гадина улетела. Мерзкий виск стих, вода еще померцала всеми оттенками зелени и синевы, и сделась обычной, серой, спокойно стекала по лобовухе. Зато дождь стучал сильнее обычного. И тут Андрей сообразил, что это стучат в его дверцу. Опустил стекло. «Обалдел?» — напротив стоял невысокий мужик в полосатом свитере. «Машину купил, права купил, ездить не купил, да? Глаза разуй». Он говорил что-то еще, пока Андрей приходил в себя. На вождение спало, лишь руки, как судорогой, свело на руле. И очень жарко, точно в парилке оказался. Увидел, что он выехал на встречку, что «Тойота» стоит точно поперек двух сплошных, а на асфальте позади черный тормозной след. Встречные попутные машины неторопливо едут мимо. Народ из них кто лениво, кто с опаской поглядывает на «Тойоту», но вроде все обошлось. Если не считать штрафов, разумеется. На светофоре висит камера, и от всевидящего ока еще никто не уходил. Может, помощь нужна? Мужик в свитере смотрел уже по-другому. Выглядишь ты, неважно. Сердце? Да, зачем-то соврал Андрей. У меня бывает. Извини, брат. Шел бы ты к доктору. Мужик сел в свою машину и уехал. Андрей развернулся, нарушив еще пару ПДД и осторожно поехал в правом ряду, готовый в любой момент остановиться. Крысы не появлялись, немыслимой красоты цветы на лобовом стекле увяли окончательно. Зато заболела голова, как-то странно, от висков к затылку. Руки дрожали, как у пьяного, и очень хотелось спать. Что ж такое? Андрей еле плелся по городу. Траванулся а что ли? Ощущения были омерзительные, и он не помнил, когда раньше с ним такое бывало. Лет семь или восемь назад не спал сутки. Пришлось гнать в Новгородскую область, а потом сразу обратно, все одним днем, больше трехсот километров проехал. Накануне не спал, выехал рано и на обратном пути увидел собаку. Та бежала слева от переднего колеса, бежала неспешно, помахивал хвостом, не оглядывалась. Обычная дворняга с грязной бурой шерстью, Таких кабыздохов по городам и весям пруд пруди, и все бы ничего. Но ехал Андрей восемьдесят километров в час, и собака не отставала. А когда он прибавил до ста двадцати, пес чуть ли не на обгон пошел. Страха не было, кстати. Андрей съехал тогда на обочину и поспал пару часов. А когда проснулся, собака исчезла и больше никогда не появлялась, и ничего подобного С ним не происходило до сегодняшнего дня.